Глава 11. Ломиться в гости к шахтерам не позволял договор, согласно которому я должен был начисто забыть об их существовании. Бездушный игровой интеллект мог счесть любые необдуманные действия нарушением контракта, после чего вывесить конский штраф. Переписка в игровом чате также скрывала в себе опасность, но гораздо меньшую. Текст ратифицированного мною документа содержал несколько запретов, но все они касались физического посещения шахты и разглашения информации о ней третьим лицам. А вот прямого табу на общение там не было. Значит, можно. «Чекуш, привет! Ищу покупателей на здоровенную глыбу нефрита. Интересует?» Ответ пришел буквально сразу. Судя по всему, доблестные копатели продолжали долбить природу, не отвлекаясь на более насущные вещи. «Мы же договаривались, что ты о нас забываешь. В договоре нет такой формулировки. И потом, мне вообще фиолетово, чем и где вы занимаетесь. Я нефрит продать хочу. Интересует?» «Почем?» «Понятия не имею, сколько он стоит. Там глыба метр на два примерно. От дракона осталось». «Где лежит?» «Не так сразу». «Сколько вы можете за нее предложить?» «Я тоже понятия не имею, сколько она стоит. Вдруг там мусор?» «Давай новый контракт сделаем. Я говорю место, вы смотрите. Нравится торг. Не нравится, забываете и все». «Можно и так». Узнав, что ради вожделенного нефрита надо спуститься на следующий ярус, Чикуш заметно расстроился. Однако мое предложение явно тронуло некие потаенные струны его мозолистой души. Десять минут спустя вся команда рудокопов заявилась в пещеру дракона и начала изучать зеленый булыжник. «Большой. Не унесем. Разбивать придется. Цену потеряет». «Качество нормальное вроде бы. Трещина есть. Даже две. «Черт его знает. Нормальный камень, в конце концов, вынес свой вердикт Чекуш. Но не идеальный. Предлагаю одну монету. мифриловую само собой». «Одну?» К сожалению, рыночной ситуации я не владел, и торг закончился, едва начавшись. Мне удалось поднять цену до двух мифрилок. Но сразу после этого собеседник встал в позу, оскорбленный добродетели, намекнул на чрезмерную жадность с моей стороны и предложил найти более лоховитого покупателя. Само собой, искать кого-то еще мне не хотелось. Хрен с ним, согласен». «Значит, договорились. Найдешь что-нибудь в этом же роде? Пиши!» «Обязательно!» Чувствуя себя простодушной жертвой хитрого мошенника, я забрал свой камень воскрешения без каких-либо трудностей, спустился на девятый уровень и снова очутился перед крепостью гномов. Разумеется, ее ворота были закрыты. «Эй!» — крикнул я, благоразумно прячась в глубине тоннеля. «Это фантом!» «Не стреляйте!» Какое-то время ничего не происходило. а Затем Часовой все же решил выполнить свои обязанности и недовольным голосом поинтересовался, какого черта мне нужно. «Гори, это ты? Я пришел охотиться на слизняков помнишь?» «Ты должен быть с другой стороны», — сообщил в ответ гном. «Ты убежал?» «Готовился к схватке. Я выхожу, не стреляй!» «Моему собеседнику явно хотелось сделать какую-нибудь гадость, но вменяемых причин для этого он так и не нашел, а потому все же отдал приказ открыть ворота». Пять минут спустя я снова перешел через расщелину, оказавшись в царстве хищных флекторов. «В следующий раз не пущу», — заявил Гори, демонстративно опуская рычаг и убирая выдвинутый мост. Если опять испугаешься, это будут только твои проблемы. «Да-да, хорошо». Первым делом я отыскал подходящий уголок и организовал там личное кладбище. Затем прогулялся по округе и нашел уже знакомого слизня, спрятавшегося между камнями. Впрочем, драться с ним по-прежнему не имело никакого смысла. «Ладно, глянем, что здесь творится. Флинт!» Попугаю Слизняк не понравился. Увидев страшненького монстра, питомец опасливо чирикнул, после чего вынес безжалостный вердикт. «Червь! Мерзкий!» «Спасибо, капитан Очевидность!» «Идем!» Какое-то время я робко крался сквозь полумрак тенистых подземных коридоров, опасаясь встречи с неведомыми и страшными тварями, наводящими ужас на спрятавшихся в крепости гномов. Однако минуты шли, тоннели постепенно расширялись, а достойные противники по-прежнему не желали выходить из своих нор. Шкерятся где-то. «Трусы! Мерзкие!» — Хорош, блин, словечки всякие использовать. Говори нормально. — Хозяин — олень. — Чего? — Ты где этого нахватался? Мелочь пернатая. — Три палки! От немедленной кары Флинта спас распластавшийся прямо у нас на пути слизняк Толстый, светящийся загадочным розовым светом и удивительно мохнатый. Впрочем, его параметры тоже оказались меньше моих, так что бонус доспехов сработал, и нападение не последовало. Закаленный флектор. Ранг реликтовый. Уровень 912. «Слышь, волосатый! Пшел с дороги, а то вольну к чертовой матери!» В ответ на угрозу слезняк окутался красноватой дымкой, плавно развернулся и в мгновение ока перебрался на стену, ловко цепляясь когтистыми лапами за неровный камень. Не помешало даже отвратительное брюхо. Взятый у гномов квест мгновенно заиграл новыми красками, превратившись в нечто опасное и малопредсказуемое. Настолько активные твари могли доставить моему персонажу огромное количество головной боли, а охота на них должна была стать самой настоящей лотереей. Как говорится, к такому повороту судьбы жизнь меня не готовила. «Хрена себе, ты шустрый!» «Тревога!» «Тихо!» Миновав вцепившегося в скалу флектора, мы прошли еще чуть дальше и наткнулись на пещеру, внутри которой неспешно ползали целых пять слизней. Самых обычных, безволосых, но из-за этого лишь еще более отталкивающих. Уровни мобов держались в районе девятисотого. «Так, синий, идем аккуратно, не провоцируем». Спустя час, вдоволь нагулявшись по однотипным тоннелям, я решил свериться с картой. Открыл дневник и убедился, что информация о моих перемещениях тем больше не регистрируется. Это стало еще одним неприятным сюрпризом. «Ну да, конечно. Здесь же, блин, повсюду указатели висят. Тьфу!» «Опасность!» «Да нет тут никакой опасности. Уймись!» И еще минут через двадцать мне окончательно все надоело. Я нашел одинокого слизня, швырнул в него искру, а затем бросился на утек. Разгневанный флектор испустил облако плотного сизого дыма, утробно хрюкнул, сорвался в погоню, но очень быстро умер, пополнив мой рюкзак золотой монетой и коллекционной карточкой. Хрень. Да уж. Скорее всего... Выданное гномами задание следовало выполнять в составе дружного отряда, готового огнем и мечом прокладывать дорогу сквозь толпы писюнообразных монстров. Но я не собирался ни с кем делиться редким квестом, и это обстоятельство автоматически накладывало серьезное ограничение на весь процесс, затягивая его до бесконечности. «Еще неприятнее оказалось то, что подавляющее большинство слизней были гораздо ниже меня по уровню, и опыт за их убийство почти не шел. Придется реально босса искать. Чего расселся, пернатый? Вперед!» Время шло. Тоннели стали казаться чуть более уютными, чем раньше. Мохнатый флектор встретился нам еще два раза, но глобальная картина оставалась прежней». Мы бродили черти знает где, не имея никаких вменяемых ориентиров и совершенно не понимая, куда нужно двигаться. Правила ориентирования не спасали. Попытки выйти из лабиринта ни к чему не приводили. Найти верховного босса локации не удавалось. «Тварь!» — в очередной раз пискнул сидевший у меня на плече Флинт. «Три!» «Вижу». Происходящее начало казаться мне каким-то изощренным бредом или кознями разработчиков, надумавших жестоко покарать меня за преждевременный слив столичной защиты. Бесконечные повторяющиеся тоннели, грёбаные личинки, отсутствие хоть какого-нибудь разнообразия. «Дырка!» И «Не говори!» «Дырка! Дырка!» С удивлением, глянув на перевозбудившегося флинта, я внимательно осмотрелся по сторонам, но ничего не увидел. «Где?» «Дырка!» — снова чирикнул питомец, срываясь с плеча и уносясь в сторону маленького темного закутка, расположенного метрах в десяти от нас. тр Я двинулся вслед за пятом, несколько раз махнул над головой факелом, после чего наконец-то увидел среди камней характерный сгусток мрака, заполнившего собой небольшую вытянутую расщелину. Перед нами явно был спуск, ведущий на десятый уровень подземелья, или еще глубже. «Тревога!» — ни с того ни с сего решил сменить пластинку мой пернатый спутник. «Опасность!» да «Пофиг! В печенках уже эти твари сидят. Если что, вернемся!» «Прыгаем!» «Точно!» Желание убраться из переполненной мерзкими слизнями локации оказалось настолько ярким, что я попросту забил на текущую миссию и без лишних размышлений шагнул в яму. В конце концов, болтаться по девятому ярусу можно было неделями. Квест самым явным образом зашел в тупик. Награды за него не предполагалось. Впереди маячили новые приключения, артефакты, сражения. О Ох! Приземление оказалось достаточно жестким мои ноги соскользнулись чересчур покатого булыжника я неловко взмахнул руками обронил факел и с громким хрустом приземлился на острые скалы нагрудник скрипнул но выдержал какого черта мы вообще здесь делаем гуляли бы на солнышке валили бы скелетов а сейчас пистры если бы Новый тоннель выглядел заметно более чистым и опрятным. Пол оказался идеально ровным, стены гладкими, а на потолке виднелась светящаяся филигрань, вызывающая стойкие ассоциации с декораторскими экспериментами недоучившегося интерьерного дизайнера. Приютившая меня кучка обломков серьезно выбивалась из этого списка, однако полностью соответствовала общей легенде, если уж здесь открылся проход с этажа на этаж, то маломальски заметные разрушения были вполне логичны и ожидаемы. Я встал на ноги, убрал в хранилище светильник, а затем подошел к ближайшей стене и остановился, рассматривая проступавшую на темной поверхности фреску. Тоннель явно был частью какого-то рукотворного комплекса. Передо мной развернулась цельная картина, изображавшая сцену охоты на бескрылого дракона. И если Георгию Победоносцу для такого дела понадобились только верный конь и длинное копье, то местные рыцари использовали все подряд — арбалеты, баллисты, мечи, топоры — В общем-то, у несчастной ящерицы изначально не было ни единого шанса на спасение. «Классический рейд. Куда идем, синий?» «Право!» «Ну, как скажешь». Коридор продолжал радовать своим необычным видом. Пройдя чуть больше десяти метров, я заметил, что украшающие стены рисунки живут своей собственной жизнью. Время от времени скрываясь под наплывами красноватого гранита, растворяясь в нем, но буквально сразу же возвращая себе прежний вид. Этот неспешный процесс создавал иллюзию жизни, вызывая стойкие ассоциации с чьими-то внутренностями, пульсирующими, сокращающимися. «Тьфу, блин, чертовщина!» На дороге стали попадаться украшенные загадочными рунными надписями колонны. Потом тоннель сделал резкий поворот и вывел нас к просторному и абсолютно пустому залу, противоположную сторону которого украшали три совершенно одинаковые двери. «Прямо пойдешь?» «Ну да, вокруг же сказка». Не и лукаво, я направился к левой двери, распахнул ее, но обнаружил, что дальнейший проход наглухо перегорожен обвалом. Средний выход тоже оказался пустышкой. «Обожаю демократию и свободу выбора», — ядрена вошь. «Хрень!» «Вот-вот». Новый коридор оказался точной копией предыдущего, хотя закончился совсем иначе. Здоровенной пещерой, размерами вполне сопоставимой с футбольным стадионом. Ее дальнего края не было видно из-за клубящейся повсюду дымки. Пространство у меня над головой затягивал мрак, но самое главное я все же разглядел. Центр окутанного туманом пространства занимал аккуратный храм, Сложенный из белоснежных мраморных плит Длинные шпили изящного сооружения поблескивали серебром и золотом Узкие оконные проемы регулярно озарялись теплым, желтовато-оранжевым светом Двери были гостеприимно распахнуты Однако перед этими дверями находились многочисленные изваяния неизвестных мне существ всем своим видом говоривших о том, что любая попытка заглянуть внутрь здания чревата быстрой и мучительной смертью. «Так», — прошептал я, делая шаг назад, — «разобраться бы». Нападать на нас никто не спешил, скульптуры оставались неподвижными, дымка лишь плавно перетекала с места на место, а таинственные обитатели храма предпочитали сидеть внутри постройки и не отсвечивать. Впрочем, это спокойствие мало что значило. Скорее всего, мы просто не успели зайти в контролируемую мобами зону. Решив не геройствовать понапрасну, я отступил еще дальше, а затем облокотился на стену и постарался трезво оценить достоинства и недостатки новой локации. Самым приятным моментом являлся общий вид пещеры — Она выглядела уникальной и неповторимой, что в свою очередь давало шанс на какое-нибудь задание, событие или встречу с редким монстром. Оформление центральной постройки в виде храма говорило о наличии внутри разумной живности, воевать с которой было не слишком-то удобно. Скульптуры очень сильно походили на затаившихся охранников, готовых в любой момент покарать неосторожного посетителя. А вот уровень возможных противников оставался скрыт завесой тайны «Наверное, тысячники», — глубокомысленно произнес я, изучая ближайший силуэт «Уникальный босс, уникальные плюшки, что думаешь, синий?» «Пиастры» «Вот именно, смотайся-ка на разведку» Флинт неохотно спрыгнул с моего плеча, долетел до статуи, сделал над ней круг, а потом вернулся обратно. «Опасность!» «Все ясно. Идем». При ближайшем рассмотрении изваяние показалось мне еще более пугающим и опасным, чем раньше. Воплощенная в камне тварь напоминала человека, безжалостно изуродованного каким-то местным франкенштейном. Гипертрофированные челюсти, идущие вдоль сгорбленной спины гребень, торчащие из плеч шипы, могучие когти. Химера. Страж. Уровень 4997. Ранг легендарный. Увидев возникшую над статуей табличку, я тут же отпрыгнул в сторону, но уже было поздно. Раздался сухой треск, химера шевельнулась, окуталась облаком пыли, повернула голову, а затем грациозно соскользнула с невысокого постамента, оказавшись в двух шагах от меня. «Наверное, в данной ситуации требовалось оперативно швырнуть во врага искру, после чего отступить». Но я успешно прощёлкал нужный момент и поплатился за это жизнью. Монстр взмахнул шипастой конечностью, огромные когти ударили меня в плечо, с легкостью пробили защиту. Из сгустившейся темноты проступила табличка с выбором места будущего воскрешения. Ммм, гадство! Мысль о том, чтобы вернуться в царство флекторов и продолжить выполнение квеста наполнила мою душу искренней болью. Я и раньше чувствовал, что занимаюсь какой-то бесполезной фигней, но сейчас это ощущение стало воистину всеобъемлющим. Проведенные в обществе слизни часы, монотонные блуждания по одинаковым тоннелям. На этом фоне даже смерть от лап Химеры казалась веселым приключением, достойным того, чтобы вспоминать о нем с теплотой. К черту. Кладбище. Вернувшись на поверхность в центре третьей игровой зоны, я совершил небольшой эмоцион по улочкам нового для себя города, а затем вспомнил о начинающемся совсем скоро турнире и телепортировался в Люцилс. Увы, но попытка еще раз нагнуть лабиринт обернулась грандиозным провалом. Жребий оставил Фантома за бортом состязания, лишив даже теоретических шансов на победу. «Ничего». «В следующий раз повезет», — похлопал меня по плечу, курировавший операцию зонд «Давай! Удачи!» «И вам удачи!» Вернувшись в центральный парк, я сел на лавочку, после чего уставился куда-то вдаль максимально тупым и отрешенным взглядом. За прошедшее с момента обрушения столичной защиты время мне удалось сделать несколько очень важных и нужных вещей. Собрать пару коллекций, надеть и частично улучшить броню, добыть второе кольцо из набора чемпиона, активировать третьего питомца, а также позаботиться о его совместимости с предыдущими. Но чертовы гномы с их чертовым квестом буквально в одночасье все испортили. Прогресс героя остановился, динамика приказала долго жить». Перспективы подернулись туманом, да и общая мотивация заметно снизилась. Возможно, больше всего сейчас мне требовался отдых. Отдых, переосмысление уже имеющихся планов и проработка новой стратегии развития. Может, действительно? Осознанное желание прекратить бесконечную гонку за топом и назначить самому себе отпуск показалось мне кощунственным, но выбросить его из головы было уже невозможно. Оставшийся где-то далеко реальный мир, необходимость собирать деньги на реабилитацию, зарабатывать, искать ценности – все это стало выглядеть максимально фальшивым и неважным. Перед глазами, само собой, возникало уютное лесное озеро, пускающий пузыри кальмар. Приняв окончательное решение, я торопливо дошел до телепорта, заплатил за перемещение в Варканию и уже через несколько минут оказался на хорошо знакомом дощатом пирсе. Здесь почти все осталось без изменений. Рядом со мной поскрипывали снастями пришвартованные корабли. Внизу шелестели соленые морские волны. Чуть поодаль самозабвенно ругались не поделившие улов рыбаки, а сверху доносились громкие вопли чаек. Правда, шатающихся вокруг игроков стало гораздо меньше. «Говард! Крап!» Моллюск традиционно всплыл из глубины, зато крылан проявил изобретательность и выскочил из-за нагромождения перевязанных канатами мешков, испугав сидевшего рядом Непися. «Держи своего зверя при себе! Он ручной, не беспокойся! Пусть только попробует меня тронуть! Да нафиг ты ему сдался!» Оправдывая эти слова, маленький краб доковылял до хозяйской ноги, затем вцепился в штанину, ловко переполз ко мне на спину и притих там, выставив из-за плеча длинный клюв. Проследив за его действиями, Говард недовольно булькнул, попытался вылезти из воды, но сорвался и с громким плеском шлепнулся обратно в море. «Так, ведите себя культурно. У нас отдых, ясно?» Вопреки ожиданиям, игровая механика щегольнула вопиющей условностью. Тяжелые доспехи никак не повлияли на плавучесть фантома. Мой персонаж все еще отлично держался на воде, уверенно плавал и спокойно выдерживал вес цепляющегося за шлем птирандона. «Не хулиганить!» — повторил я, беря курс на выход из бухты. «Прогулка!» Изначально мне хотелось отыскать какой-нибудь уединенный остров И провести там пару дней, занимаясь рыбалкой, воспитанием питомцев, а также банальной релаксацией Но уже минут через тридцать я вконец обленился, свернул к берегу После чего выбрался на дикий пляж совсем рядом с городом Промокший из головы до кончика хвоста краб, радостно пискнул и бессильно растянулся на теплом песке Давным-давно забывший о своем океанском происхождении Говард, тут же решил последовать его примеру, но был отправлен за наживкой. «Хоть кого-нибудь отлови. Устрицу, медузу. Давай, не ленись». Добыть что-то значительное с помощью моих куцых навыков было весьма сложно. Однако рыбная ловля являлась неотъемлемой частью запланированного безделья, и отказываться от нее я не собирался. «Вот молодец, Флинт!» С появлением третьего питомца идиллия мгновенно нарушилась. Расслабившийся птирандон опять напрягся и злобно щелкнул клювом. Кальмар начал гневно пыхтеть и булькать. Попугай же, благоразумно в большой и надежный валун, взялся с энтузиазмом осыпать конкурентов бранью. «Твари! Мерзкие! Продать!» «А ну, заткнулись все!» — не выдержал я. «Достали, блин! Кто начнет бузить, отзову к чертовой матери, ясно?» Устрашенные спутники затихли, косясь друг на друга полными злости глазами, а также делая недвусмысленные жесты, призванные вселить ужас в сердца оппонентов. Хуже всего это получалось у маленького и безобидного Флинта. «Тревога!» тихо У нас отдых. Остаток дня прошел более-менее спокойно и относительно мирно. Петый кое-как разграничили зоны своего влияния, Говард перестал лезть на песок, Крылан старался не приближаться к занятому попугаем булыжнику, а сам Флинт окончательно притих. В результате берег уподобился реальному курорту, тихому, уютному и переполненному атмосферой безмятежности. Но, ну, конечно же, наступившее счастье не могло длиться вечно. О моем существовании решил вспомнить оставшийся где-то далеко в прошлом Джонкер. «Приветствую, Фантом. У нас с ребятами есть интересный квест в четвертой зоне. Нужен грамотный маг. Не хочешь присоединиться?» «Привет. Вряд ли я могу называться грамотным магом. Лучше найдите кого-нибудь еще». — Мне хорошо известно, что ты можешь, так что не нужно прибедняться. Если не хочешь участвовать, так и скажи. — Не хочу. — А почему? Ты ведь даже не знаешь, что мы нашли. — У меня отпуск, бро. Надоело все до чертиков. Сижу на берегу моря, ловлю рыбу. — Понятно. — Все настроение испортил, — пожаловался я Флинту, когда настойчивый бафер все же отключился. «Никакого спокойствия! Блин! Обязательно нужно кого-то убить, что-то разграбить!» «Хранитель!» — внезапно чирикнул Пэт. «Накуканим!» «Какой еще хранитель?» «Храм!» — не очень внятно объяснил попугай. «Хранитель! Грабеж!» «Ты Кракена имеешь в виду?» «Кракен!» «А чего это вдруг ты про него вспомнил?» «Близко. Накуканим». «Ну, в принципе...» Высказанная Флинтом идея показалась мне весьма заманчивой. Гигантский моллюск жил не так уж далеко. Его уровень больше не выглядел чем-то ужасным. Варианты для победы наверняка имелись, а итоговая награда могла оказаться очень даже весомой и ценной. Сплошные плюсы при минимальном количестве риска. Пястры. Об этом подумаем, в конце концов решил я, растягиваясь на желтом песочке и блаженно прикрывая глаза. Но сначала все же отдохнем.